Глава 32. «Слушай, а что полиция?» — спросила Вика, когда услышала про то, как умер отец Никиты. «А что полиция?» «Ну, они связывают его смерть с нападением на Милу». Соня пожала плечами. «Скорее всего, нет. Ведь Мила сказала, что почти уверена, будто на неё напал бывший муж. Да и раньше он угрожал, что убьёт её и её маму, если они не дадут ему денег. А по мне связь очевидна» протянула Вика. «Ты что, детективом заделалась?» Соня изогнула бровь. «Пусть полиция разбирается. Сейчас главное, что Мила пришла в сознание, и её жизни больше ничего не угрожает. Расскажи, как у тебя дела?» попросила Соня подругу. «А как у меня дела?» «Нормально». Она сделала неопределённый жест рукой и поморщилась, добавив «На работе не очень, но я выплыву». «А что не так на работе?» обеспокоилась Соня. «Да начальница новая. Не сработаемся мы с ней. Думаю, посмотрю ещё какое-то время, а если совсем станет тяжко, буду искать другое место», — вздохнула подруга. «Как жаль», — поддержала её Соня. «Тебе же так нравилось в твоей компании». Ну, на ней свет клином не сошёлся. «Вот возьму да перееду, как и ты, в посад», — подмигнула Соня Вика. Правда, слово «посад» в её исполнении прозвучало так, будто было ругательным. «Ха, вот уж во что не поверю, так не поверю», — рассмеялась Соня. «Ладно, пойду я к Милле, наведу в их квартире порядок. Хочешь, пойдём со мной? Не бойся, тряпкой махать не заставлю, просто поболтаем». «А потом какие планы?» — спросила Вика, вставая. «Потом мне надо Никиту забрать из школы, накормить его и сделать с ним уроки». «Ой, Сонь, ты с этой бытовухой, наверное, совсем забыла про свою мечту о кофейне». Вика покачала головой и, как обычно, одарила Соню взглядом, полным неодобрения и сочувствия. «Почему это? Одно другому не мешает», — пожала плечами Соня. «И как там кофейня?» Вроде бы обычный вопрос, но почему Соне показалось, что Вика даже не пытается скрыть хитство? На днях заканчивают подготовительные работы и переходят к оформлению. «О, ну что, это круто!» — заулыбалась Вика. А улыбка какая-то фальшивая отметила Соня, словно Вика разочарована. Она, видимо, и правда ждала, что я скажу, будто забыла про кофейню. От собственных мыслей о подруге Соне стало неприятно. «Да что со мной? Почему я вдруг Вику стала воспринимать в штыки?» — подумала Соня. «Хочешь, сходим туда попозже», — предложила она Вике. «После того, как ты уберёшь чужую квартиру, заберёшь из школы чужого ребёнка и сделаешь с ним уроки, «Вик», — одёрнула её Соня. «Да что я такого сказала? Я шучу. Давай так, ты занимайся своими делами, а я сбегаю к тёте с дядей, навещу их. Ну а потом встретимся в твоём кафе. Покажешь мне, что там и как. Идёт?» «Идёт», — кивнула Соня. Из дома они вышли вместе и разошлись в разные стороны. Соня даже обернулась, и её охватило какое-то непонятное предчувствие. Это движение в противоположную от подруги сторону — И то, как та шла, не оборачиваясь, показалось Соне символичным. «Разошлись, как в море корабли», — произнесла Соня вслух. Уже когда она подходила к дому Милы, Соня подумала, что же это Вика не на машине приехала. Это было не в характере подруги ездить общественным транспортом при наличии собственного автомобиля. Ей и пробки были нипочём. Вика предпочитала торчать в них, при этом оставаясь в комфорте и тепле машины, чем трястись в электричке. Следующие несколько часов Соня посвятила наведению уборки в доме у Милы. Воздух здесь застоялся, и Соня даже дрожь пробрала от собственных мыслей. Ей казалось, что пахнет смертью. Наверное, это от того, что она знала, а Левтина Сергеевна умерла тут, в собственной квартире. Она не помнила, чтобы у неё были подобные чувства тогда, когда умерла бабушка. В их старой квартирке, наоборот, всё было так, будто баба Вера просто вышла за дверь и вот-вот вернётся. Когда Милу выпишут, — подумала Соня, — мне, видно, придётся разрываться на два дома. Подруга ещё долго не сможет вести полноценный образ жизни, а значит, заботу о Никите Соне придётся по-прежнему брать на себя. Покончив с уборкой, Соня отправилась в школу. Потопталась у входа, в сторонке от других мамочек, встречавших первоклашек. Сердце защемило. На ум пришли слова бывшего мужа. «Ты ведь даже основную женскую функцию не смогла выполнить, не смогла родить ребёнка» наверное, уже и не родит. Врачи были весьма категоричны в своём вердикте. «О чём ты думаешь?» — укорила себя Соня. «Чтобы родить, нужно сначала мужчину найти. Да не простого мужчину, а такого, с которым захотелось бы семью и брак, чтобы всё серьёзно. Только кто с ней захочет семью, когда узнает о заключении врачей? Вряд ли какой мужчина так полюбит её, чтобы отказаться от возможного продолжения рода. Да и она не хотела бы обрекать кого бы то ни было на такое». На ум не мог не прийти Михаил. Его нежный взгляд, их жаркий поцелуй у него дома. Кажется, Соня ему по-настоящему нравилась. Да и её сердце трепетало, стоило услышать его низкий голос. Только ведь не получится у них ничего с Михаилом. Ему нужна нормальная, полноценная женщина, а не такая, как она. Чтобы он там не говорил, но однажды он поймёт, что ему нужны дети. Только вот Соня не та женщина, которая сможет их ему дать». «Ну, Никита, как там уроки?» Приобняла она мальчика, когда тот выбежал из школы и заулыбался ей. «Нормально. Я сегодня лучше всех решал примеры, учительница похвалила». «Молодец. Домашку задали?» «Немного. За пять минут сделаю», — уверенно заявил Никита. «Тогда сейчас поедим, а потом сделаем уроки». «А потом?» «А потом поедем к маме, поболтаем с ней чуть-чуть и съездим в мою кофейню, посмотрим, как ремонт продвигается. Идёт?» «Идёт», — кивнул Никита. «Только можно сначала уроки, а потом обед? Хочу отделаться от этой школы побыстрее». «Можно», — засмеялась Соня. «Только не умрёшь ли ты с голоду?» «Не, я не голодный», — заверил её Никита. Уроки он сел делать за кухонным островом, и Соня в очередной раз подумала, что её квартира плохо приспособлена для ребёнка, даже письменного стола нет. «Ничего, вот поправится мило, и Никита будет делать уроки дома». У Сони сердце защемило. Недолго длилось её материнство. «Как там сказала Вика? Чужой ребёнок?» «Нет, не чужой, но и не мой», — вздохнула Соня. «Тётя Сонь, 10 плюс 9 равно 19?» — спросил Никита. «Да». «А 10 минус 9 равно тоже 19?» — радостно воскликнул он. «Как же так, Никит? Прибавил 19 и убавил тоже 19?» «Ой, нет, а сколько же?» Он почесал лоб. «Один!» «Правильно, математик ты мой», улыбнулась ему Соня. «Ну, всё доделал?» «Да». «Тогда убирай тетрадки в рюкзак. Будем обедать». Позже они, как и планировали, посетили Милу. «Выглядишь лучше», — подбодрила подругу Соня. «Соня, не знаю, что бы я без тебя делала. Я тебе до конца жизни обязана» зашептала Мила. На глаза её навернулись слёзы. «Не бери в голову. Могла помочь, помогла. Разве можно не помочь, когда такая беда?» Ко мне полиция приходила, рассказала про Диму. Тихо проговорила она. «Кто ж его, а?» «Не знаю». Тоже тихо, чтобы их не услышал Никита, увлёкшись игрой на телефоне, ответила Соня. «А тебя-то кто, Мил? Неужто твой бывший муж?» «Не знаю я». Но помню его лицо почему-то. Он смотрел на меня, пока я сознание не потеряла. «Значит, он. Не мог же он тебе померещиться?» — нахмурилась Соня. «Не мог, наверное», — пробормотала Мила. «Ну, что врачи сказали?» — бодро произнесла Соня, меняя тему. «Когда на выписку?» «Понедельник, обещали. Только не знаю, как я буду». Мила кусала губы и растерянно смотрела на Соню. «Нормально будешь». А мы с Никитой тебе поможем во всём. Да, Никит? Будешь за мамой ухаживать? Буду. Обязательно буду. Он отложил в сторону телефон и подошёл к матери. Ты только поскорее выздоравливай, мамуль. Уже почти, улыбнулась та. Ну, идите, а я отдохну, пока ко мне никого не подложили. А то те ночи спать невозможно было. Соседки по палате храпели наперебой. Никита засмеялся, Соня улыбнулась. Попрощавшись с Милой, они поехали в кофейню.